«И откуда сила-то у них такая?» — поинтересовался он. «От земли русской!» — ответила повариха. «Откуда же еще?» «Я, пожалуй, посильней буду», — прикинул подросток. «Конечно, конечно!» — улыбнулась Кузьминишна. «Ты самый сильный!» Он заснул и всю ночь рос, как в русских сказках. «Не по дням, а по часам!» Так что к утру весь его организм вытянулся до взрослого, мышцы налились редким сплавом силы и выносливости, под носом проклюнулись редкие усики, а подбородок пустил пяток волосков черных и завитых. К тому времени, как он поднялся с кровати, да уже отправился починять всевозможные краны и прочищать засоры. Кузьминишне сегодня было во вторую смену, а потому она с раннего утра возилась на кухне, приготовляя батыю завтрак с жареным мясом. Он появился перед нею голый, весь сочленение мышц, с короткими мощными ногами и неприкрытым естеством. «Ой!» — вскрикнула Кузьминишна. «Как ты вырос!» — старуху. всё ее существо охватил страх». Она, словно кролик на удава, уставилась в черные злые глаза Батыя, и все боязни становилось ей, но оторваться от азиатского взгляда не было мочи. Еще Кузьминишна задалась вопросом, что этот сынок держит руки за спиной, как будто что-то прячет, а? Она не решилась на вопрос, отказалась от него и тут же забыла из страха. «Есть буду», — оповестил Батый. Несмотря на мускулистое тело и грозный до мистического облик, голос юноши был по-женски тонок и по-машинному бесчувственен, отчего Кузьминишна еще более заволновалась. Она уже предчувствовала, что произойдет что-то страшное, непостижимое, а потому, сказав, что мясо готово, Повернулась лицом к окну, спиной к батыю. «Спасибо за мясо!» Азиат вытащил из-за спины руки. В правой он сжимал кинжал дамасской стали. Сталь вибрировала, готовая к применению. Батый поиграл ею в свете солнечного луча. Старуха чувствовала, как сын тихо ступает босыми ногами, приближаясь к ней. Все ее тело охватило судорогой, свело, по коже побежали мурашки, душа сжалась до булавочной головки, но она продолжала стоять на месте, уставив невидящие глаза в небо. Батый приблизился к ней на расстояние дыхания. — Мама! — проговорил он тонким девичьим голосом. Затем... приобнял Кузьминяшну левой рукой за талию, завел спереди правую с кинжалом и, выдохнув, воткнул старинную сталь в старую плоть. «Ох!» — осела повариха, схватившись за живот, а когда убийца провернул кинжалом на 360 градусов и вовсе села на пол, смешно плюхнувшись задом на влажный линолеум. Обильно потекла кровь, расползая с темным пятном. Старуха сидела, не закрывая глаз. Батый макнул пальцы в кровь, а затем лизнул их, пробуя липкую на вкус. «Я — Я воин! — гордо произнес он. «Я — Я богатырь! Он был уверен, что убил старуху. а потому не стал тратить время попусту. сожрался со сковороды несколько кусков раскаленного мяса, вернулся в комнату, в которой спал, надел свою наволочку, затем снял ее, порылся в гардеробе, отыскал в нем брюки и прочее необходимое, облачился в чужое и, проговорив «Я Батый», вышел из входной двери. Кузьминишна по-прежнему сидела, привалясь спиной к стене и держала стремящиеся наружу кишки. «Это он убил кино», — внезапно догадалась старуха. «Это он ее детским мечом ткнул в самое нутро». Она потеряла сознание и находилась в странных империях другого бытия до прихода мужа, своего дато, который, сохраняя самообладание, Вознес жену свою на руки и бежал с нею до самого приемного покоя больницы, где ей сделали операцию и заверили пожилого супруга, что его благоверная останется жить. Ему позволили сидеть с ней в реанимации, и когда она пришла в себя после наркоза, муж первым делом спросил. «Он...» «Нет». Прошептала она синими губами, защищая сына. Он был уверен да то. Батый вышел из дома и направился в сторону вокзала. С ним была сумка, в которой помещались остатки жареного мяса. Кинжал был устроен под левой подмышкой, подвязанной на ремешке. На вокзале... Он подошел к воинской кассе и попросил у миловидной кассирши билет до Улан-Батора. Девушка выписала проездной документ и подумала о покупателе, что он ничего себе лицом и телосложением, только вот голос танковат. — Служить? — поинтересовалась кассирша. — Воевать! — ответил Баты. Девушка с пониманием кивнула головой. А когда покупатель удалился, по прошествии получаса она вдруг осознала, что не взяла с него за билет деньги. Еще она подумала, что в той стороне, куда отправился Азиат, вроде бы горячих точек нет, в чем, впрочем, до конца не была уверена. Она повздыхала до конца рабочего дня, сетуя на себя, что как была дурой всю жизнь, так и останется таковой навсегда. За билет до Улан-Батора ей работать целый месяц. Баты сел в поезд, забрался на полку и смотрел долго на удаляющийся город, в котором он родился и который покидал навсегда. — Я воин, — шептал он, — я богатырь. Мыкин и Митрохин... с удовольствием проводили время на погранзаставе. Так как они были на переподготовке, к которой кадровые офицеры относились снисходительно, считая 35-летних мужиков гражданскими, то и спроса с них не было никакого. Более того, офицерский состав даже несколько завидовал мужикам, поскольку те жили в мегаполисе, и были причастны к его радостям, в частности, к пивным местам и девицам, коих в азиатских степях не имелось вовсе. Начальство закрывало глаза на то, что друзья частенько самовольно уходили за пределы части и возвращались на веселе. — Лишь бы солдат не вовлекали! — мудро решил начальник заставы. — Ах, благодать! — вздохнул Митрохин, потягивая пивко и закуривая его травкой, приобретенной на базаре. «И не говори!» — поддержал Мыкин, обсасывая вобли на ребро. Друзья отдыхали в котельной, которая обогревала всю заставу. Они расположились на толстых трубах с горячей водой и воображали себя на теплом пляже. Котельная работала на угле, который забрасывался в специальную печку. «Устарелая система!» — сознанием дела констатировал Мыкин. «Лет тридцать, как вышло из употребления!» «Как думаешь, ищут нас?» — поинтересовался у друга Митрохин. «А ты думал, забыли!» — сплюнул пивной слюной Мыкин. «Какого хрена ты у мента пушку хватанул? Если бы не ствол, то давно бы забыли!» «Да...» — согласился Митрохин, дурака свалял. «Авось пронесет!» — неожиданно перекрестился Мыкин, чем удивил подельщика. «В Бога веришь?» «Готов во всё верить, лишь бы пронесло!» «Все будет зергут!» — улыбнулся Митрохин и глотнул пиво прямо из трехлитровой банки, ни пролив ни капли. Дверь в котельную отворилась. и весь кайф друзьям обломал старшина Огрызов. Он втащил в жаркое помещение свое жирное тело и, оглядев картину попойки, сделал притворно круглые глаза. — Да это что такое здесь происходит? — возопил старшина. — Да как посмели, пшел ты! — процедил сквозь зубы Мыкин, разомлев на горячей трубе. Старшина, честно сказать, совершенно не хотел скандала, а просто желал, чтобы его пригласили на распитие пива. Попросить гордость не позволяла, потому служака решил показать власть, а потом смилостивиться и утолить жажду за чужой счет».